Глава 4. Задание. Очистка канавы номер 2. Важные дополнительные детали. При отсутствии личного необходимый инвентарь получить в кладовой, расположенной в бараке номер 2, отдел номер 1. Описание. Плановая очистка сточной канавы номер 2 на главной аллее, Со второго по пятый участок. Очистку продолжать вплоть до сообщения о принятии задания. Собранный мусор доставить в приемник номер один, расположенный у входного шлюза номер один. Место выполнения. Специальная лечебница «Тихие буки». Главная аллея. Канава номер два. Со второго по пятый участок. Время выполнения – с момента прибытия и до выхода из лечебницы «Тихие буки». Награда – 75 крон. Награда кажется неплохой, но ровно до тех пор, пока не вспомнишь, что теперь в моей группе, вернее в скваде, уже не четверо, а семеро рыл. Старое ядро – я, Рек, Хван и хитрая стерва. Пополнение. Клаппабайм с мечом, Тарлос маг с топором, кошка сексора с огромным тесаком и квадратным буковым щитом, обитым жестью. Не знаю, что тетка лет 50 с удивительным прозвищем собирается делать с этим щитом, но выглядел он интересно, стилизован под старину. Прямо пахнуло от этого щита чем-то этаким средневековым и даже волшебным. Выбитая внизу надпись «Острый хер вам в глотке твари» добавляла визуальной магии и заставляла поверить, что прочитавшие это атакующие зомби будут впечатлены. По данным системы, кстати, видимым в меню группы, кошка сексора значилась как клаша. А судя по крестообразному старому шраму на лице, жизнь клашу однажды сильно огорчила. Прислонившись спиной к стальному тамбуру, Я раз за разом оглядывал своих бойцов, полностью игнорируя старичков и пытаясь понять, чего ожидать от новеньких. При тренировок не было. Я могу лишь видеть их хари и движение. Могу наблюдать за позами, могу слышать их слова и из всего этого делать выводы. Клаб Побайм. Системное имя Акэти. Претендент. В городе уже давно. Азиат лет сорока с небольшим. Тощая полудохлая ящерица. Вооружен мечом. Защитной экипировки никакой. Обычная старая одежда. Абсолютно спокоен, даже позитивен. Причем позитив появился, когда он понял, что сегодня мы все же войдем в зомби-ленд. Мужик рвется стать героем. И мужик не без странностей. Тарлос Маг. Системное имя Тарлос. Доброс. Прибыл в город два дня назад. Лет 30 с копейками. Красив, даже слишком. Атлетичен, причем мускулатура качка, а не бойца. Явно перед тем, как пуститься на подвиги, подналег на поднятие тяжестей. Вооружен цельнометаллическим топором с чересчур длинной, на мой взгляд, рукоятью. Из защитной экипировки бинты из грубой толстой ткани. Он обмотал ими каждую часть тела, включая лицо. Настроен решительно, но нервничает. Кошка-сексора. Системное имя Клаша. Доброс. Прибыла неделю назад. Возраст за 50. Оплывшая, чуток горбатенькая. Темные волосы распущены. На макушке что-то вроде пары звериных ушек, крепящихся к головному обручу. Лицо перекрещено шрамом. На правой щеке у самого рта грозное предупреждение татуировка «покусаю», с левой стороны «откушу», под нижней губой на подбородке «не вздумай сунуть, падла». Топор, буковый щит, купленный в городе. Обычная одежда, но зачетные коричневые сапоги посередину бедра. Застывшее выражение мрачной решительности на угрюмом лице. Кроме этих троих, больше никто не пожелал вступать в сквад Гоблина Оди. Ну и хрен с ними. Главное, что благодаря повышенной численности я смог претендовать на задание повышенной трудоемкости. Оказалось, есть и такие условия. Объемные тяжелые задания, вроде прочистки солидного участка, идущих вдоль лей канав, выдаются пусть и не полным сквадом, но численностью не менее пяти рыл. По поводу оплаты я не переживал даже сэкономить удалось. Рядом с тамбуром стояло семь неполных сквадов. Как раз втиснуться в шлюз. Они пытались что-то там посчитать. Один из представителей подошел ко мне и начал что-то бубнить про сумму, что должен заплатить каждый сквад, и, перебив его, я протянул 15 овальных монет и на этом вопрос закрылся. Остальные сквады, не все, но четыре из 3 точно, Продолжали грызться из-за пары жалких монет, выясняя, кто и сколько должен заплатить. «Задрали на хрен! недобро процедил Рэк, уставший наворачивать круги. «Эй, может уже пойдем и завалим пару зомбаков? Или дальше гроши считать будете, герои?» Не думал, что в слово «герои» можно вложить столько издевательских ноток. У Рэка это получилось. «Хавальник, прикрой новос! Успеешь еще сдохнуть!» Дернулся, снявший шлем, бритоголовый мужик, что волновался насчет оплаты больше всех. «Герои разговаривают, новосы ждут и помалкивают!» «Эй, герой!» – подался я вперед. «Разговаривайте быстрее!» «А ты!» – уставил на меня палец бритоголовый. «Чуть помедлил». И, кашлянув, отвернулся, снова забубнил, гордо показывая нам спину. Стоящий рядом со мной призм удивленно развел лезвиями. Зато заговорил один из новеньких. «Повторю, Оди!» Красавец Тарлос смак при общении со мной с самого начала демонстративно избегал таких слов, как «командир», «лид» и прочих, величая меня исключительно по имени и держась на равных. повтори кивнул я. «Мне нужен только статус претендента. Я временный ферзь в твоем скваде». «Ферзь!» кивнул я. «Поэтому без обид. задание выполняем вместе, деремся вместе, но если что, свою жизнь на твою я менять не стану. Понять меня ты должен, как ни крути, размен не выгоден». «Я примерно так же!» поторопилась подать хриплый голос кошка-сексора и добавила неловкое «Мяур!» «Да ты, сука старая, на всю голову трахнутая!» покачнулась Джоран. «Она сказала «Мяур!» «Отвали, псина!» оскалилась сексора. «Завалитесь обе!» буркнул я и ткнул затылком стальную дверь шлюза. «Впереди задание!» «Скажу и я пару слов ферзям и кошкам», Я вас услышал. И про обмен невыгодный, и про прочее. Полностью согласен. Клаппобайм, ты хочешь что-нибудь сказать? Типа ты мяукающая ладья или гавкающая пешка в этом стиле? Нет? Клаппобайм на меня даже не глянул, продолжая сверлить неподвижным взглядом дверь шлюза. Умеет он поддерживать согревающую теплоту дружеской беседы? Договорились. Наконец-то утробно хрюкнул додавивший оппонента бритоголовый и напялил шлем на жадную башку. «Оплачиваем! Готовьтесь к заработку, геры!» Его сквад что-то не слишком дружно пробубнил. «Ну да, трудно ожидать восторженного рева, если перед этим ты на виду у всего отряда долго и нудно торговался за пару крон». Один за другим лидеры сквадов шлепали ладонями по сенсору рядом с тамбуром, И с каждым шлепком на нем увеличивалась видимая всем цифра. 30, 44, 56, 71. Когда цифра увеличилась до сотни, раздался короткий и совсем негромкий сигнал. Этакое предупреждение в стиле «Работает тяжелая техника, соблюдайте грёбаные правила сраной безопасности, суки!» Створки начали разъезжаться, и я чуть отступил. Между утопленными чуть створками и бетонным полом узкая щель, куда совсем не хотелось попасть носком ботинка. Едва щель приоткрылась на метр, в нее сунулся первый из сквадов. Я тут же пристроился следом, едва не задев плечом надувшегося бритоголового. Старые бойцы плотным ядром втиснулись за мной следом, призм едва не оторвал кому-то нос плечевым шипом. Впритык за призмом двигался Клаб Побайм, ловко лавируя между торопящимися ко входу в тамбур бойцами других сквадов. Такое впечатление, что все спешат только по одной причине – показать свою храбрость. Вот и торопятся. Но может еще кто-то крикнул что-то вроде «Кто последний, тот сосет!» Но вроде солидные все гоблины. «Кто-то ядовитым чем-то серанул!» Недовольно проревел Рэг, демонстративно зажимая нос. «Какое ссыкло! Обосралось заранее! А? Кто тут аромат битвы жопной вонью разбавляет?» Наглому новичку никто не ответил. И тоже по понятной причине. скажешь что что-нибудь, и все автоматом подумают, что серанул именно ты». Следом сделают вывод, что раз очко сжимается и разжимается спазматически, стало быть, струсил боевой комрад. Вот и молчат все дружно, украдкой поглядывая по сторонам. Серуна ищут дружно. Нет, не так я представлял вход в зомби-ленд. Хотя не удивлен, что кто-то не сдержал сфинктеры. Глядя на множество реально напряженных, побуревших, вспотевших харь вокруг, сразу становится ясно, нервы у них натянуты звенящими струнами, на глазах намокают банданы и бинты под шлемами. А ведь в стальном тамбуре холодно, и запах, как в морге. Створки за нашими спинами сомкнулись почти бесшумно. Сигнал. На этот раз чуть более громкий и долгий. «Мать кричит нам поостеречься!» Один из претендентов низко поклонился чьей-то впереди стоящей жопе. Бойцы его сквада нескладно повторили, кланяясь чужим нервным жопам, но уж точно не системе, которой было насрать. Она оперировала тамбуром зомбилэнда и поэтому была занята. «Почему система предупреждает зомбаков о полднике?» – спросил я в пространство, ни к кому не обращаясь. «Что за, мать его, обеденный гонг? Меня вряд ли кто услышал из своих. Ну, может, еще вон-то антрацитова черная девка с огромными губами, проколотыми в дюжине мест, дыбом поставленными волосами с вплетенной в них железной сеткой и в стальном коротком нагруднике, оставившем мягкий живот беззащитным, зато с надписью на груди «Арсенал сисек» но девка была занята нервным перехватыванием шипастой короткой булавы и переступанием с ноги на ногу. Створки разошлись, и в разбавленной единственной лампой сумрак тамбура хлынул яркий свет. «В зомби-ленде ясно. Погода обещает быть чудесной. Держитесь за жопы крепче, гоблины! Веселье начинается!» «Вышли мы тоже вторыми» и попробуй не выйди, когда за спиной под три десятка нервных рыл. Вытолкнут? Но нас толкать не пришлось. Сами с радостью вывалились на площадку, что переходила в широкую центральную боковую аллею, ведущую к далеким больничным корпусам. Первым делом я царапнул взглядом замеченную табличку, торчащую у канавы, и понял, что система все же старалась пощадить новичков, Первые по нумерации участки были в нескольких шагах от входного шлюза. С другой стороны, прозеваемый подход зомбаков и будет неважно, в какой части зомбиленда мы чистим канавы. При скорости и уме этих тварей... Тварей. Вот ключевое слово, что крутилось у меня в голове с того момента, как я увидел нервные напряженные хари вокруг себя когда заметил потные ладони, стискивающие оружие. Твари! «За мной!» — скомандовал я и, не обращая пока внимания на действия других сквадов, отвел бойцов на несколько шагов в сторону. Там, остановившись, оглядел мельком каждого и заговорил. «Небольшой инструктаж!» «Эй, Оди!» «Внимательно слушаю тебя, Тарлос!» «Ты мне не лидер!» Помахал я пальцем, останавливая стоящего за спиной красавчика мрачного орка, что уже занес кулачище Но Тарлос решил, что мой жест адресован ему и выжидательно подбоченился. Пришлось его разочаровать и мирно улыбнуться. «Либо в этот раз ты слушаешь мои приказы и по завершению задания гордо расторгаешь контракт и уходишь в закат, либо я сейчас вышвыриваю тебя из сквада». «И вали хрен и рискнешь бойца потерять?» «Наблюдай!» Улыбнулся я еще шире и зашевелил пальцами, перебирая разделы меню. Тарлоса мага хватило секунды на три, и он примеряюще поднял ладони. «Я это и хотел сказать, Оди. Ты командуешь только в этот раз». «А ты мне нужен только в этот раз!» Повторил я свою ослепительную улыбку. Ты мясо, что я купил на распродаже по дешевке. Для того, чтобы поднять количество бойцов в скваде, чтобы гарантированно получить задание в зомбиленде, а не в угольке. Как только сквад и мы станем претендентами, я выпну такого недоноска, как ты, мгновенно. А потом еще прикажу моему орку трахнуть тебя прямо в тамбуре, рукоятью твоего же топора. «А...» — сказал мужик задумчиво, и покосился на Орка. Возможности Река он знал. Тарлос был одним из зрителей в тех уличных боях. Видел и меня, и Река в деле. И понимал, что если Рек захочет запихнуть ему в задницу топор, он это сделает. «А если я буду молчать?» «Попробуй», — посоветовал я. «Но обещать не стану». «Ну что, слушаем?» Дождавшись кивков, я резко хлопнул в ладоши и продолжил прерванную мысль. «Мы здесь для чего?» «Зомбаков валить», — предположил призма «Хм, верно. Но кто они, эти зомбаки?» «Хитрожопые сукины дети!» — попытался на этот раз Рек. «Животные», — четко произнес я. «Сильные, живучие, быстрые хищные животные». «Но никак не противники!» «Я не въезжаю, мяур!» «Я тебе пасть порву сейчас!» Пообещала Джоран, сморщившись так, будто сожрала политое лимоном дерьмо зомби. «Отвали, сука! Как хочу, так и мяукаю! Я кошка свободная!» Хлопнув в ладоши еще раз, я остановил спор и продолжил. «Пока мы стояли в тамбуре...» обратил внимание все не от себя грёбаными гладиаторами напряжены до предела готовятся выйти на боевую арену войны идущие на смерть но по сути все так и есть возразил призм да кивнул я но тонкость в отношении не надо относиться к зомбакам как к разумным противникам если передать суть меньше грёбаного пафоса вот слышите удаляющийся пооле сквад бритоголового хором скандировали что-то невероятно длинное и нескладное как вообще удалось запомнить такое и сколько часов репетировали выводя из себя соседей героев мы их в клочья мы их в пыль замбаков порвем на части кровь за кровь и скальп за скальп мы идем топтать их трупы с треском с треском людям мы на боль с размахом смерть встряхнем мы за грудки повернувшись к зомби жопой мы покажем нам плевать фуограмм мы настрагаем из печенки их гнилой а они а что они ведь они нас трахнут трахнут трахнут приложив лапы к пасти громко предположил рэк имитируя эхо неплохо получилось сквад сбился с шагу Кто-то из соседних отрядов издевательски заржал. «Нарываешься, мразь!» Бритоголовый лидер сквада круто развернулся, шлепнул себя ладонью по стальному гульфику. «Порву!» «Я найду тебя в городе!» пообещал Рэг. «И ты порвешь! Губами! Мой!» «Двигаемся дальше!» проорал Бугай и, развернувшись, повел сквад дальше. Но уже молча, испоганили мы им всю радость. И рядовой состав теперь гадает, что же именно там их лидер собрался рвать губами орку. «Ко всему, что здесь происходит, будь то очистка канав, переноска трупа филистычки с зомби, относимся как к крутинной и уже поднадоевшей работе», пояснил я свою мысль. «Никакого сраного пафоса!» Никакого тупого геройства, никаких невероятных отважных поступков. Просто рутинная работа со скукой на лицах и тоской в сердце. И последнее. Слушаем меня. И, сука, не просто слушаем, а еще и выполняем мои приказы. И никуда не торопимся до тех пор, пока я так не велю. На этом все. Пока есть время, перевариваем мою невероятно умную речь И топаем вон к той табличке. Бросив взгляд вверх на темные тусклые панели обзорных окон обсервера, я повел склад к табличке с жирной надписью «Сточная канава номер 2. Участок номер 2». Как приятно снова окунуться ненадолго в темную ностальгию по родине. Именно там я познакомился с обожаемыми системой заданиями в стиле «Гоблины! Суки тупые!» Копайте вот отсюда и досюда. Эх, ностальгия. Не оборачиваясь, я протянул руку назад, и Рек вложил мне в руку мотыгу. Одни носилки, три лопаты и четыре мотыги мы получили из рук кладовчика, охраняющего кладовку во втором бараке. Инструмент в отличном состоянии. лезвие заточены. Выдав требуемое, старый кладовщик сурово предупредил, «Какими бы крутыми, сраными героями мы ни были, инструмент, чтобы вернули в целости, или придется отдавать чем-то равнозначным». При этом дедушка похотливо смотрел на рыжую. Недорого он оценил красотку. Шагнув в неглубокую и, считай, сухую канаву, я подцепил мотыгой комок чьих-то волос и выбросил наружу. Комок оказался содранным скальпом судя по лоскуту почерневшей и гнило сновоняющей кожей. Рэг ботинком отправил находку в носилки и мрачно глянул на внезапно согнувшегося в рвотном позыве ферзя Тарлоса Мага. Один за другим бойцы сходили в канаву и брались за дело. Как и ожидалось, старички действовали быстро и четко. Остальные все еще мялись. «Чистим!» – буркнул я, и пополнение наконец-то зашевелилось. А я поймал себя на мысли, что, говоря «пополнение», имел в виду только двоих – кошку и ферзя. К Клаппобайму я автоматически относился как к старичкам. И он это отношение полностью оправдывал. Слушал внимательно, к месту работ шагал быстро, за мотыгу взялся вторым, по сторонам поглядывал зорко. Метрах в двухстах от нас взорвался криками какой-то скват. Следом послышался переполненный ужасами болью дикий вопль. Снова неразборчивые крики и команды. Один из сквадов вступил в бой. «Продолжаем чистить», — велел я. «Рек! Кость пропустил! Берцовая, что ли?» «Гоблин сдох в мучениях», — заржал орк, бросая изгрызенную кость в загремевшие носилки. «А тут неплохо, командир!» Прямо вот, сука, неплохо!» Крики сместились в нашу сторону и стали куда более истеричны. «Он вырвал мне жопый кусок! Жопый кусок!» взвыли за чуть перекошенной беседкой. «Тут ты прав!» усмехнулся я, вонзая мотыгу в грязь и теня на себя. «Тут ты прав, орк!» «Там орут!» Не выдержал Тарлос, выпуская из лап мотыгу и хватаясь за странным образом низко подвешенный топор за спиной при каждом шаге бьющий владельца под колени. «Разворот!» Опять это произошло. Опять кто-то пытался перетянуть контроль на себя. Но на этот раз мне даже дергаться не пришлось. Один удар рэка, и охнувший красавчик рухнул на землю. Удар был скорее роняющим, чем калечащим. Поэтому Тарлос, возомнив себе обладателем противоударного хлебала, тут же подскочил, выпятил ушибленный оплеухой подбородок, что-то хотел проорать, но обрадованный подарком орк ударил еще раз рукоятью лопаты под колено. Маг упал. Наступив на его грудь, орк шумно втянул поглубже сопли, резко наклонился и как раз успел метко и смачно харкнуть прямо в возмущенно открывшуюся пасть ушлепка. Тот немедленно выгнулся, захрипел, забулькал и выдал пару литров желтой блевотины по направлению к стальному небу. Восхищенная свободой блевота благодарным теплым компрессом растеклась по ушибленному бинтованному подбородку. Орк брезгливо отошел. Я же Выгребая из канавы камни и мелкие кости, ласково сказал «Убирай мусор, сука!» Молча. став Тарлос кое-как стер липкую жижу с щек, затем ладони обинты на предплечьях. Глянул на меня со сразу узнаваемой мелкой злобой, смешанной со столь же мелкой ненавистью. Хотел было что-то сказать, но вовремя одумался и схватился за мотыгу. Увидевшая все это кошка сексора поправила фальшивые ушки и с двойным усердием принялась выгребать мусор, больше не прислушиваясь к крикам. А вопли становились все ближе и не затихали, но при этом изменились. Сквады доказали свою живучесть. Вопли сменились жесткими приказами, окриками, боевыми рыками. До моего слуха донеслись щелчки и редкие стоны, Звон металла. Очистив небольшой участок канавы, я шагнул дальше, черпанул мотыгой, не отрывая взгляда от аллеи и от дергающихся на ней черных, постепенно укрупняющихся пятен. Доказали отряды зомбоборцев живучесть или нет, но они не отступали. Правда, не всей толпой. Пока к нам пятились два сомкнувшихся отряда. Несколько прятов тащили на себе раненых. Другие, объединив усилия, отбивались от наседающих тварей. Число последних пока определить не мог, но их не так уж много. Сражающиеся отряды явно мечтали поскорее оказаться рядом с Тамбуром, а количество раненых говорило о том, что сквадам уже не до выполнения задания. Они желали убраться из зомбиленда, пусть и ценой дополнительных штрафов. Трата крон херня. Мелочь. Но вот невыполнение задания... Система та еще жестокая, сука. Любое невыполнение задания сбрасывает счетчик, ломая цепочку и роняя обратно на ступеньку зеленого претендента. Так охотно объясняли старики здешнюю суровую систему. Хочешь стать героем? Стой до последнего. Теряй руки, ломай ноги, но задание выполняй. Сдохни. Но сделай! Иначе героем тебе не стать никогда! Глянув внимательней, Пересчитал раненых. Двое тяжелых. Их волочат шестеро, что тоже обливаются кровью, но пока еще могут передвигать ноги. «Мол, урони его! Урони!» Хрипло орал светловолосый высокий лидер первого сквада, размахивая топором с короткой рукоятью. «Ща! Ща!» – отвечал лидер второго отряда, полная его противоположность. Приземистый коротышка в смешном шлеме, похожем на ведро с дырками. Зато вооружен был странноватой моделью игстрела, длиннее моего раза в два. Тратить иглы он не боялся. Его пушка плевалась короткими кашляющими очередями, заставляя наседающих зверюшек злобно скалиться и припадать на простреленное колени, хвататься за лица и прикрывать глаза. Последние зомби берегли головы и глаза пока и спасала сквады. Кучный огонь на подавление. Тактика против небольшого количества тварей действенная, но затратная. Особенно, если не пытаешься ошарашить врага ударом мачете по-сокровенному, пока он жмурится и прикрывает гнилыми лапами зенки. «Слева! Ползет на перебитых! Пробейте ему уже башку! Уройте его!» Он мне вырвал, жопу вырвал, вырвал! Заткнись, жопу! Не суйся вперед, дебил! Надо перезарядиться! Нолтас, щит! Да, лидер! Раз, два, давай! Скребущие удары по подставленному пластиковому щиту с окошком. Один из зомбаков неожиданно высоко подпрыгнул, перелетел через головы первого ряда и всей массой рухнул на головы подранков, сбив их с ног и ходу пройдясь когтями по всему, что шевелилось. «Да норм же!» – пожал плечами Рек, что не был с нами тогда в ресторане и обо всем судил по нашим рассказам. Да и то орка больше заинтересовал перечень поданных блюд – и почему ему пару кусков ростбифа они приберегли, и где вообще сучье товарищество и забота? «Норм», — подтвердил я, оценивая действия бесстрашного пациента, которому только что с размаху всадили топор в плечо. Подскочив, легко увернувшись от следующего удара, тварь одним стремительным скользящим движением оказалась за спиной замахнувшегося и нанесла короткий резкий удар чуть пониже центра спины. Зомби ударил кулаком. Я видел, как он сжимал темные и словно бы распухшие пальцы. Звенящий перепуганный крик, выпавшие из рук оружие и следом рухнувший хозяин. «Бьют по хребту!» — вспомнил я рассказы. «Четко долбанул!» — согласился Рек. Завопивший что-то один из претов попытался врезать дубинкой, но зомби снова увернулся тем же удивительно легким, грациозным движением. Зато от парочки игл в живот уберечься не удалось, и он, уходя от следующей очереди, отпрыгнул спиной вперед, ловко приземлился и по дуге начал стремительно заходить с фланга, явно намереваясь еще разок удивить врага. Прыжок другой. Я выставил мотыгу. Деревянная рукоять с треском обломилась, зомби шлепнулся на землю с удивленным выражением на деформированном лице. Шлепнулся лицом вниз. Тут же повернул голову, начал подниматься, не сводя с меня побелевших глаз, простреленное в нескольких местах лицо передергивало частая злая судорога. Огорчился такой подлой подставой? То ли еще будет? Подавшись вперед, я вбил обломанный остаток рукоятей в так удачно направленное вверх ухо и хорошенько подергал из стороны в сторону, взбивая мозговое смузи. Зомби задрыгал лапами, брызнул кровью, в нос шибанула дикая вонь вылезающего из жопы говна существа, что жрет исключительно плоть и явно плохо пережевывает пищу. Сняв топор я неспешно ударил по бугрящейся темными венами шеи. По-прежнему, держась за палку, задумчиво поднял отрубленную голову, глянул на гримасничающее лицо, затем посмотрел на Тарлоса мага, протянул ему еще живой трофей и спросил. лизнешь бу у у огорчился у пиная блюющего подошвой у у у у «Тебе командир Чупа-Чупс предложил! Соси, падла!» «Буээээ!» «И ты хотел стать героем, мяур?» С презрением спросила его кошка сексора. «Лизнешь?» Приподнял я заинтересованно бровь. «Ублюдки все ближе!» Поспешно ответила она, чуть отступая. «Ага, отозвался я» переворачивая отрубленную голову вверх тормашками и принюхиваясь к еще брызжущему шейному обрубку. Поморщившись от оросивших лицо капель, задумчиво хмыкнул и швырнул голову в носилки. «Ты урод! П Психанутый! Его крови хлебнул?» С всхлипывающим ужасом спросил Тарлос и снова согнулся в рвотном приступе. «Не пачкой аллею!» – буркнул я, награждая его пинком. Тарлоса снова вырвало, и на этот раз остатки блевотины накрыли упавшую в носилке отрубленную голову. Охнув, он отвернулся и, постояв пару секунд в согбенной позе, начал выпрямляться. «Двадцать крон! Со сквада!» – гулко провопил ведроголовый коротышка, наведя на меня смотровые щели шлема. «Да!» – тут же поддержал его светловолосый. Лениво оглядев пятерку измочаленных зомби и еще двоих свежих тварей, ломящихся уже открыто по кустам, я выдвинул ответку. «По тридцать!» «Да!» «Да!» «Рек!» «Хван!» «Нарубите крупно!» «Джоран, ты за ними!» «Помни!» «Глаза!» «Ага!» «Клаппабайм!» «Ты с ними!» «Покажи мне, на что способен!» Азиат молча кивнул и рванул с места, опередив огорчившегося Река, что как раз спинком отшвыривал со своего пути шатающегося подранка прета с разорванным животом. «А вы за мной!» глянул я на оставшихся двух новичков и махнул в сторону торопящегося подкрепления монстров. «Я роняю! Вы рубите!» «Да!» карлоса пошатывала но за топор он держался крепко с забинтованного подбородка свисали тягучие желтые сосульки мяур потешно оскалилась пятидесятилетняя тетка с ушками и странно вильнула жопой мяур к моменту когда я обогнул отступающие сквады и нападающих зомби оказавшись между схваткой и двойкой монстров мои успели уронить одного зомбака и наспех отрубить ему руки. Джоран увлеченно дергала за рукояти ножей, вонзенных в глаза. Безрукого зомби выгибала от наверняка непередаваемых ощущений варварской лоботомии. Обрубки руки орошали все вокруг густым темным сиропом. Своего противника я пропустил, избегая удара когтей. Обнаженную женщину по инерции понесло дальше, но я помог ей остановиться, ухватил за волосы и рванул на себя, отчего она встала, как вкопанная, а ее когти застыли в паре сантиметров от расширенных глаз старлоса Горизонтальный удар топора почти отрубил ей голову, но тут на меня насела вторая почернелая зубастая баба и пришлось отступить. Уронив подрубленную голову на плечо, зомбячка бросилась на сексору, И та ответила ей лихим и неумелым ударом мачете, отхреначив врагу левую грудь, что шлепнулась на завопившего Тарлоса. «Дерьмо!» «Несиськи, сука! Голову руби!» рявкнул я. «В жопу потаску, ксисястых!» Неожиданно свирепо отозвалась кошка и тут же заорала, когда когти прошлись ей по лицу и груди. Помочь я не мог, сам получил когтями по наплечнику и защищенной пластинами груди. Крутнулся, швырнул топор, что с презрительной легкостью был перехвачен в воздухе, навел оба их стрела и всадил в падлу пяток игл. Одну в глаз, другую в щеку, три в сердце, то есть в левую сиську. День сегодня какой-то сисечный, что ли? Шагнув вперед, вставил игстрел в открытую пасть и дважды нажал на спуск, посылая иглы сквозь мягкое небо в мозг. Забрал топоры из обмягшей руки и ушел в сторону. Но еще один удар, скользящий, но сильный, по мне все же прошелся, пробороздив несколько царапин от правого плеча к паху. Когти страшные. Поэтому медлить не стал. И снес хрен башку с плеч, после чего повернулся глянуть, как там дела у новичков. Дела были дерьмовыми. Кошка с воем билась, но уже вся была исполосована, часть волос вырвана. Ее противница выглядела не лучше. Через секунду я охренел. Бросив мачете и щит, сексора вцепилась обидчица в волосы, и они рухнули на бетон. Тарлос стоял и пялился, странно подергивая шеей. Проходя мимо, я буднично сломал ему нос, после чего доломал ударом ноги подрубленную шею зомби и вбил ей топор в череп. Дернул на себя, и шея с брызгами лопнула. Зубы кошки вместо зомбячьей щеки хапнули в воздух. Завыв, сексора забилась рядом с обезглавленным дергающимся трупом хрипя разорванным ртом. «Дайте! Дайте, мяур! Дайте!» Рядом на колени упал Тарлос и, схватив ее за плечи, загнусавил. «Все! Все! Вставай! Давай!» Осекшись, сексора проорала ему в бинтованное лицо с расплющенным красным холмиком на месте носа. «Я красивая! Я красивая!» «Да! Да, сука! Охеренно красивая!» Ошалела заорал тот в ответ, целясь словами в окровавленную кошачью морду. «Ты бы трахнул! А? Да! Да! Вставай!» И сексора легко поднялась. «Правда, видел я это уже мельком» сосредоточенно изучая действия моих бойцов, что заканчивали рубить винегрет. Хреново. Реку порвали плечо и щеку. Клап по байму зацепили шею сзади и ногу. Джоран с шипением облизывала оба изборожденных предплечья. Призм единственный выглядел целым, но при этом он сидел на изрубленной куче мяса и меланхолично жевал сэндвич из печеньки, и вроде как ломтика зомбячьей печенки, удерживаемые сидящей рядом на корточках рыжий. Вряд ли сам положил белковую добавку. Свежатина наверняка случайно украсила собой печенюху, отлипнув от брони призма. Но все же как-то некультурно. Прикрытые нами отряды успели добраться до конца, вернее, начала буковой аллеи, прижались к тамбуру, и занимались ранеными. «Спасибо!» крикнул мне осторожно коротышка, снявший шлем и явивший суровую харю воителя. «Все в силе! Вы, сука, долбанутые психопаты!» проорал мне светловолосый жердина. «Ты его кровь лакал!» Ничего не ответив, я отвернулся и осмотрел аллею. Нового врага не видать. Но тут немало густых насаждений и заброшенных беседок, навесов, статуй и прочих хреновин, за которыми легко спрятать легион. «Не расслабляемся! Перевязаться! и мотыги!» — рявкнул я, отступая к канаве. «Моя красота!» — проскулила сексора. «Лицо срежу!» — уже не сдерживаясь, пообещал я. «И пропадет каждая морщинка», – зашлась смехом Джоран, стряхивая с рук крошки от печенья. «Да, да, вот это жизнь!» Дав скваду еще пару минут и только затем, добавив два пинка и три окрика, заставил всех спуститься в канаву и взяться за инструменты. Роняя в грязь капли пота и крови, мы спешно, но тщательно прошли с лопатами и мотыгами по намеченным участкам, выгребая кости, камни, куски плоти, зубы, веточки и прочий природный мусор. Куча на носилках изрядно подросла, и я уж начал задумываться о том, куда все это дерьмо вываливать на время, когда система наконец-то среагировала равнодушным сообщением. Задание выполнено. Внимание! За недоставку собранного мусора к приемнику будет наложен денежный штраф. И чуть ниже. Личный статус дополнен. Статус группы дополнен. Позволив себе короткую усмешку, я глянул на замерзших бойцов, что тоже получили оповещение и денежное пополнение. Оценив выражение лиц, где это было возможно, проворчал. «Никуда жопы не навостряем!» «В смысле?» – пошатнулся Тарлос. «В смысле?» «Скват продолжает работу!» Широко улыбнулся я, отдирая кусок. «Взялись за носилки, новички!» «И к приемнику, бодрой рысью!» «Живо!» Я поочередно ткнул пальцем выглядящую живым трупом сексору и блевотного мага. «Живо!» Подчинившись, те взялись за носилки и порысили к тамбуру. Мы, прихватив инструменты, зашагали следом. «Это же еще не всё командир!» С надеждой спросил Рек, заливая рану медицинским клеем. «Конечно, не все!» — широко улыбнулся я. «Мы же еще не на всех аттракционах покатались!» «Зачем ты нюхал шею?» С огромным интересом спросила Рыжая. Покосившись на нее, спросил. «Тоже учуяла». «Ага», — кивнула она. «Из глаз развороченных просто воняло этим дерьмом». «Чем?» — почти равнодушно спросил залитый кровью призм. «Химия», — ответил я мрачно. «Их кровь воняет химией. Сколько же всего влила в их тела система?» много и постоянно сознанием дела ответила джоран и тела их воняют пот пропитан химией уверена что анализ волос покажет то же самое это все ерунда отмахнулся Рек. другое важно что на хрена сексора зомбячки сиську отрубила и ч на то морала такое я молча пожал плечами Призм щелкнул жвалами, впереди бесшумно открылся блестящий сталью приемник и охающие от боли новички опрокинули в него содержимое носилок. Прочитав уведомление системы, что задание засчитано полностью, я тут же открыл интерфейс и с нескрываемой радостью осклабился. О, да! Задание. Очистка главной аллеи. Важные дополнительные детали. При отсутствии личного необходимый инвентарь получить в кладовой, расположенной в бараке номер 2, отдел номер 1. Описание. Срочная очистка главной аллеи от биологических отходов со второго по третий участок. Очистку продолжать вплоть до сообщения о принятии задания. Собранный мусор доставить в приемник номер 1 расположенный у входного шлюза номер 1. Место выполнения. Специальная лечебница «Тихие буки». Главная аллея со второго по третий участок. Время выполнения. До выхода из лечебницы «Тихие буки». Награда 105 крон. «Ей бы подлечиться!» Просипел Тарлос, продолжая держаться за носилки. «Парни! Девчата!» «Чё тебе, баклан тупой?» Отозвался сердобольный Рек. «Вы на меня зла не держите! оди ты прямо лидер вот! Ты прямо...» «Заткни хавала и тащи носилки к трупам!» Оборвал я его. «Сексора! Вот тебе клей и лейкопластырь!» Налепи на уродливую харю и вперед за Тарлосом. Время собирать кишки. Остальным не тормозим, не тормозим, Клаппобайм, Ты мне почти понравился. Еще один бой, и если покажешь себя не хуже, получишь от меня официальное приглашение на постоянку в наш сквад. Понял меня? Короткий кивок последовал незамедлительно и при этом никаких эмоций на скуластом, мрачном лице. Где же я видел это лицо? Только тогда оно было не таким массивным и без этих глубоких жестких складок урта. Тогда оно было столь же мрачным и решительным, но при этом куда более юным. «Что заставляет тебя дышать?» спросил я, остановившись на мгновение рядом с клаппобаймом. Что двигает тебя вперед? «Месть», — выдохнул тот, и его голос оказался похож на свистящий звук вынимаемого из ножен меча. «Месть, ублюдку, что убил мою госпожу». «И кто он?» «Не знаю, но однажды узнаю и убью». «Хорошая цель», — одобрил я, — и зашагал к дергающейся на бетонке отрубленной ноге. Трупы собирать, не землю копать. Хотя зависит от состояния трупа. Если вынести из дома мирно почившую в постели старушку, провожаемую в последний путь родственниками, порой не скрывающими радости и облегчения, наконец-то сдохла, сука дряхлая, задолбала кряхтеть в своей комнатушке, то эта работенка непыльная и чистая. Сколько весит та сухонькая старушка? Взял подмышку и понес на выброс. А если это крупно порубленные и живописно разбросанные по аллее части тел? Вот тут становится ясно, что лучше уж землю копать и канавы чистить. Нелегкое это дело». Горсточками собирать с бетонки, вылившиеся из расколотых голов мозги, аккуратно складывать выпотрошенные торсы на носилки, стараясь, чтобы влезающие наружу рваные кольца кишок не выплюнули свое содержимое на и без того загаженную бетонку. За тела мы брались потрое Двое поднимают тушу, третий придерживает пробитую башку, чтобы не плескало. Призм действовал отдельно. С его тошипастыми руками-лезвиями самое милое дело некрупный мусор подбирать. Наколол на одно лезвие когтистую кисть руки, наколол на второе кусок жопы и на носилки. Повторить процесс еще раз и еще раз. Сожравший печеньку с печенкой, призм действовал быстро. Походя на привередливое насекомое, что никак не могло выбрать себе жратвы по вкусу. Мы старались не отставать, хотя мне пришлось раза три пнуть совсем уж сбледнувшего и несколько раз сблевнувшего желудочным соком накачанного красавчика, чьи бинты на подбородке и шее давно набухли слизистым желто-красным. Постоянно сплевывая, протяжно рыгая, схлипывая, Он покорно таскал куски тел, сваливал на носилки, держась за живот, возвращался за следующей ношей. Но действовал. Останавливаясь ненадолго, тяжело дышал пару секунд, получал от меня пинок и шагал дальше. Когда его глаза окончательно потухли, но при этом тело продолжало действовать, я ощутил первые проблески небрежного уважения к этой неженке все же не сжался в пищащий комок продолжает шагать и таскать кошка сексора это наоборот медленно, но верно шла в разнос чувствовалось как в ней нарастало нервное напряжение, что вот вот грозилось нести на хрену шастую крышу. кошка порой резко останавливалась протяжно шипела в сторону кустов или больничных корпусов. Драла воздух окровавленными ногтями, виляла с жопой, скалилась. Чуть выпустив страх и боль, продолжала работать. Посмотрим, получится ли у нее и дальше стравливать так давление. Клап-побайм. Его лицо снова замерло, превратившись в бесстрастный лик манекена. Азиат трудился как жилистая машина, почти не уступая орку и мне опережая по эффективности Хвана и Джоран. При этом ему совершенно не мешал висящий на поясе длинный изогнутый меч. Меч. Я мельком видел, как мастерским, стремительным ударом он снес башку одному зомби, а возвратным движением заодно и руку отрубил, после чего воткнул лезвие в сердце обезглавленной твари. Быстро, четко, Отработано, без каких-либо лишних движений и абсолютно бесстрастно. Убийство зомби для него не цель, ни адреналин, ни деньги или слава. Это просто что-то рутинное, но ведущее к его великой цели – отомстить какому-то ублюдку, убившему какую-то его госпожу. Неплохо. Неплохо. Сделав несколько ходок от аллеи к приемнику в стене, напоследок собрали мелкие ошметки и растерли подошвами остатки мозгов. Задумчиво остановились глядя на лужу крови и слизи что отчетливо воняли химией. У меня стойкое ощущение, что на песе я сейчас этой жижи смогу неплохо пополнить запасы минералов и витаминов, причем даже диареи не получу. Чистая кровавая зомбиамброзия разлита у наших ног. Черпай и пей, гоблин, черпай и пей. Сколько мощной химии влито в зомби вены, если ее запах перебивает вонь крови и дерьма. Мы будто не твари убивали, а вскрывали топорами бутылки со средством для чистки унитазов. Задание выполнено. Баланс – 32. 32 кроны. «У моих старичков на счетах не меньше, и новички заработали. Для одного дня неплохо?» «Дерьма еще хватает», – заметил Рэк, стоя на краю кровавой лужи. «Но задание засчитали. Почему?» Я молча указал грязным пальцем вверх, за секунду до слов Орка, услышав оттуда звук, что очень сильно напоминал шипение открытого водопроводного крана За мгновение до... Орк поднял харю, и по бурой корке на его лице застучали первые дождевые капли. Накрыло и остальных. Всех, кроме меня. Я стоял всего в шаге от бойцов, но на меня не упало ни капли. Коротко осмотревшись, все понял и шагнул во все усиливающиеся струи искусственного дождя. Показывая пример, принялся отмываться, отскребать оружие. Разжиженные водой кровавые лужи начали утекать в канавы, унося с собой клочки волос, лоскутки кожи и плоти. В следующий заход какой-нибудь квад получит задание по вычистке всего этого дерьма из канавы, а затем по их души придут голодные зомби и круг замкнется. Вечный круговорот дерьма и крови. Зомбиленэнд работает без перерывов малышей. Приходите чаще. Можно и домой, с отрыжкой выдохнул Мак, неподвижно стоя под прохладным душем. Хозяева так просто не отпустят, ответил я, поднимая экстрел. Бой! В дождевую стену стремительно влетели три тени, и подобно пробивающим путь в дожде сверкающим от влаги скоростным гоночным болидом, помчались к нам ломая стройный рисунок несущихся к воде капель. «Бой!» — повторил я, нажимая спуск и посылая иглу в колено самого шустрого. «Черноволосая фурия с фигурой гурий Страшное искаженное почернелое лицо и стройная полногрудая фигурка!» Получив от меня иглу, она сбилась с шага. Следующая игла вошла ей в широко раскрытый фиалковый глаз уйдя в мозг и окончательно сбив ее с пути. Закрутившись, она упала, заскользила по мокрому бетону, сдирая кожу и... угодила шеей под костяное лезвие богомола. Шагнув вперед, я пинком послал скалящуюся голову под ноги второго противника и добавил выстрел в висок. Тут же им занялись бойцы, принявшись деловито расчленять. Участвовал и Тарлос Мак, неумело прорубивший твари бедро, а следом попытавшись вырубить себе на память его коленную чашечку. Третья тварь меня вообще не заинтересовала. Уже распластанный на бетоне обезноженный зомби схватил свою отрубленную ногу и в ярости швырнул в легко увернувшегося орка. Удар меча лишил зомбака головы, а шипящий дождь послушно усилился гося фонтан темной крови и отправляя этот сложный химический сироп в канаву перезарядившись я коротко свистнул давая понять что расслабляться не стоит из кустов выломилось еще три тени стрелять я не стал батарея батарея грёбаная батарея швырнув рэку свой топор отступил пропуская бойцов вперед зверенышей надо обучать постоянно И беспощадно. Я даже не моргнул, когда одним ударом мускулистый чернокожий зомби снес Хвану хитиновую пластину с бронированного плеча. Брызнула кровь, охнувший Хван отмахнулся, умело вспоров руку заоравшему в голову Тарлосу. «Прекрасно! Горжусь, сука! Просто горжусь!» Приподняв висящую на поясе пиги, От бедра выпустил короткую очередь, заставив последнего шустрика замедлиться и наметить себе меня в качестве цели. Опустив руки, я задумчиво смотрел, как, проламывая водяную пелену, ко мне летит зарычавший громила. Наконец-то звуки. Что-либо делать я не собирался, иначе зачем мне бойцы? Должны же спасти любимого командира... «И спасителем будет...» Меч разрезал дождь и подсек ногу гнилого бегуна. Следующий взмах лишил зомби правой кисти. Третий удар перебил хребет, и упавшая тварь поскреблась ко мне на руках, не сводя с меня бешеных бельм и смело упираясь кровавой культей руки в такой шершавый мокрый бетон. Последний удар лишил тварь головы, а клап по байм упал, получил скользящий удар по спине, что вспорол ему одежду и мясо. Выстрелив поверх павшего мечника, я задержал подранка, и его добил злобно ревущий орк. «Ножи! Не вариант!» Это было первое, что я крикнул рыжий, рисующий ножом узоры на щеках отрубленной головы. «Хочу стать волшебницей!» Не отрываясь от успокаивающего занятия, Ответила мне мокрая, безумная красотка. «Учту!» – пообещал я, и, показав знаком орку, чтобы осмотрел всех и себя в том числе, повернулся к сгрудившимся у стальной стены сквадам. «Эй! Долго мы тут бесплатно вас прикрывать будем?» «Мы ведь заплатили!» Через мгновение крикнул в ответ светловолосый, что как раз закончил перевязывать одного из своих. «Как тебя там?» «Оди! Гоблин!» «Ага! Слушай! У нас с кронами напряг!» «Тогда выходите на хрен отсюда!» Махнул я рукой. «Чего ждете?» «Говорю же! С кронами напряг!» «С минуты на минуту должен вернуться сквад Еремеса!» «Мы выйдем вместе!» «Кто выполнил задание? Выход бесплатен, нет?» «Хрена не выполнят!» буркнул ведроголовый коротышка. «Вон уже ломятся!» Я кивнул, увидев, как вдоль стены галопом несутся бойцы еще одного сквада, неся на руках двоих из своих. «Денек не слишком задался», почти без эмоций произнес светловолосый. «Сука! А ведь три задания выполнили подряд! Уже надежда была! Вы где так навострились зомбаков крошить?» Проигнорировав его вопрос, я напомнил, мы прикрыли вас дважды, платите. Говорю же, мне насрать, в следующий раз попросишь прикрыть, я пройду мимо. Млядь, а если ты в беде будешь? Плати, повторил я, нет бабла, поделись чем-нибудь, скиньтесь, одарите гоблинов, это честно честно кивнул коротышка, останавливая толчком хотевшего что-то сказать высокого Лида. «Что хочешь!» Торгматной жратвы и шизы чуток, пару упаковок медицинского клея, пару рулонов пластыря, пару картриджей для экстрела и вон тот красный топор. «Пойдет!» кивнул коротышка и снял с плеча рюкзак. «Честно! А тридцать крон я и север?» Переведем, как выйдем. И спасибо, Оди. А если заглянешь на днях и проведешь моему скваду хотя бы одну тренировку, с меня еще одна денежная благодарность и накрытый стол. Услышал меня? Я Мурал. Спроси на платформе про сквад Мурата. Тебя проведут. «Ок», — кивнул я, — «я тебя услышал». К своим я вернулся через пару минут. Забрал у Река свой топор, отдав взамен красный. Распределил между всеми пищевые кубики и таблетки, кинул Джоран медицинский клей, чтобы залила раны гниды. Остальное убрал в рюкзак, утерев лицо, глянул на аллею. «Хм... О, нет!» — сказал Тарлос Мак, запихивая в рот пищевой кубик. «О, нет!»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 Сто пять крон. «Вперед, гоблины!» скомандовал я, поднимая носилки и выливая из них розовую воду. Мимо нас, прижимаясь к стене, прошел третий сквад. Через пять минут, когда мы уже утащили половину трупов к прожорливому приемнику, все три облажавшихся сквада прошли в шлюз. Стоя у порога, глядя на нас сквозь сужающуюся щель, коротышка крикнул «Удачи, преты! Ваш сраный дебют просто охренителен! Оди, помни!» Махнув ему, я уселся на бетонку и принялся за чистку их стрелов, оставив остаток работы на бойцов и заодно приглядывая за ними. Тарлос больше не блевал. Его шатало, он содрал с лица грязные бинты, со стервенением бросил их в носилки. Сексора и тащила мускулистое, подергивающееся бедро к носилкам. Два самых ненадежных звена сквада пока были в строю. Хорошо, хорошо. «Быстрее!» – велел я. «Надо выполнить задание до того, как сюда явятся очередные ушлепки!» «Зачем?» – глянула на меня рыжая, бегающая за работающим призмом с клеем и пластырем. «Чтобы выйти из цепочки, убей, почисти, убей, почисти!» — пояснил я, глянув в далекое стальное небо, откуда на нас пялились многочисленные глаза системы. «Зачем?» — повторила Джоран. «Чтобы получить задание поинтересней!» — снова ответил я и выругался. «Дерьмо! Иди отсюда! Кыш! Кыш!» Никак не отреагировав на мое махание, обнаженный гигант перемахнул кусты и оказался на аллее. Охренеть! Рост в два с хорошим таким довеском метра, широченные плечи, огромная мышечная масса и... Колокольный звон! Удивительно чистый звонко пропела кошка сексора, как завороженная, глядя на уверенно приближающегося гиганта. Даже не на гиганта, а на его испятнанный бурыми и зелеными пятнами пах. «Я даже не завидую!» – замотал головой орк. «Я, сука, не завидую! Не завидую!» Рассмеявшись, я вернулся к перезарядке пиги, искоса поглядывая на бесстрашного одинокого зомби-гиганта что в его голове перещелкнуло, раз он решил не дожидаться подкрепления. «Он мой!» — рявкнул Рэг, перехватывая поудобней пожарный топор. «Этого баллистического члена носа урою я!» Все же зацепило, — констатировал я, с щелчком загоняя картридж в гнездо. «Вот, сука, ни капли! Ни капли!» Проорал Рэг. «Три минуты!» – сказал я. «Клап по байм! Прикрой! Остальные таскаем трупы!» сквад ожил, зашевелился. Грохнула туша о носилке, что поплыли к приемнику. С ревом Рэг ударил топором и... Топор остановился, зажатый в лапище зомби. «Ах! Ре! Неть!» Ритмично задергался орк, пытаясь вырвать оружие из лапы зомби. Безуспешно. А ведь Рэг далеко не слабак. Удар. Надо отдать должное. Получив когтями по лицу и груди, Рэг отлетел назад молча. Зомби с тихим рыком вскинул руку с трофейным топором и... Замер, глядя на плеснувший кровью обрубок. Проскользнувший рядом азиат остановился, по-прежнему держа руку на мече. На бетон упала отрубленная ручища, сжимающая топор. Вскочивший орк в ярости хлопнул себя ладонью по порванной щеке, с криком ломанулся в атаку. «Уф!» – тяжело вздохнул я, возвращая пиги на пояс. «Давайте живее!» Закончили и те, и другие через пару минут. Хотя Рек так не думал, и оседлав расчлененного гиганта, продолжал вколачивать ему окровавленный кулак в чавкающее измочаленное лицо. Сочистская леей до того, как сдохнет гигант, мы не успели, и его останки пришлось убирать бесплатно. Задание выполнено. Внимание. Три успешно выполненных задания подряд. Успешное вступление в фазу Герои. Баланс — сорок семь. Задумчиво пожевав губами, постояв под новым дождиком, я выждал несколько минут и открыл интерфейс заданий. Пусто. Поглядев в небо, я подождал еще немного и снова открыл меню. Пусто. Подняв лицо, крикнул. «У нас полно сил! И мы готовы работать! Хотим задание!» Тихо застонал Тарлос. Поникшая сексора медленно опустилась на мокрый бетон и замерла калачиком. Остальные ждали, тоже поглядывая на небо. Я же, пока не проверяя интерфейс, посмотрел на бесстрастного азиата. «Считай, доказал!» «Остаешься на постоянной основе в скваде, боец!» Короткий, мгновенный кивок. И следом, едва заметный, Скорее, просто намеченный поклон. «Хорошо», – кивнул я в ответ и снова проверил меню. Задание. Уборка поваленного бука. Важные дополнительные детали. Доступны сопутствующие указания сурвера Джо Доуса. Описание. Собранный мусор доставить в приемник номер один, расположенный у входного шлюза номер один, Или вынести за пределы специальной лечебницы «Тихие буки». Место выполнения. Специальная лечебница «Тихие буки». Вторая зона. Второй бункер. Сурвер «Джон доуз Время выполнения. До выхода из лечебницы «Тихие буки». Награда. 7 крон плюс 2 банки фруктовых консервов на выбор. Ананасы или персики внимание награда ниже номинальной лидер квада вправе отказаться от выполнения отказ не повлечет штрафных санкций ниже текста мигала впервые увиденная мною пиктограммка с надписью отказаться нажимать ее я даже и не подумал вместо этого покрутив головой ожидаемо нашел на бетонной стене световую схему расположенную прямо под темными обзорными окнами обсервера. Нужная нам зона была синего цвета и снабжена цифрой 2. Синяя стрелка указывала, что пройти всего ничего, по главной аллее сначала прямо, а затем на одном из отворотов направо. Там и будет зона 2. — К-командир! — встрепенулся Тарлос. — Секунду! — Что? — «Мы выполнили три задания. Три!» «Ну?» «Разве не будет разумней сейчас выйти отсюда? Там, в безопасности, чуток отдохнуть, уколоть вакцину, подзарядить батареи твоего экстрела, может отыскать еще пару бойцов? Разве не разумно так поступить?» «Еще как разумно!» – кивнул я и скомандовал. «Жопы поднять! Булки стиснуть!» «И шагом марш во вторую зону, гоблины!» «Вот дерьмо!» Проскулил Тарлос, закидывая на плечо топор. «Вот дерьмище-то! Где ж я в жизни ошибся?» «Когда нас встретил!» Заржал орк, проходя мимо. «И не поспоришь!» Вздохнул красавчик и задрал мокрое лицо к стальному небу. «Мама!» Не дай сдохнуть с этими психопатами! Молю! На этот раз... Пункт назначения был куда дальше от спасительного выхода. Поэтому маршрут я выбрал окольный, уведя сквад с широкой аллеей в кустарниковые заросли. Первое, что обнаружили – обглоданный труп какого-то неудачника. Разорванный торс, торчащая сквозь истекающие слизью мясо ребра, голова со съеденным почти полностью лицом, нетронутыми остались только губы. За неудачником нашлась узкая тропиночка. И преодолев зловонный участок, мы прошли пару десятков шагов и очутились рядом с бетонной стеной. Здесь лежало три человеческих костяка в различной стадии разложения, заботливо прикрытые сухими ветвями. Ни одного насекомого, ни одной поганой мухи. И мы явно идем мимо чьих-то мясных погребов. «Не изображаем из себя пантер-гоблины!» – буркнул я краем глаза увидев, как Сексора и Тарлос идут чуть ли не на цыпочках. В доказательство своих слов я стреском раздавил чей-то старый череп. «Нас же услышат и порвут», прошептал Тарлос. «Мы на их территории», ответил я. «Зомбаков сюда свозят сотнями. Вход и выход только один. Но зомбаков тут крайне мало. О чем это говорит, гоблины?» «Охрен его!» Прохрипел Рек и впился клыками в пищевой кубик. Призм промолчал. Новички тоже. Зато оживилась Джоран. Откинув с лица выбившуюся из конского хвоста рыжую прядь, красотка подошла ближе и выдала предположение. Ограничители и дозаторы? Что-то вроде как у нас? Какие еще ограничители? Мяур. Изумилась кошка Сексора тоже чуть ускоряя косолапый шаг. «В зомби-ленд вход свободный. Я слышала, что многие сквады заходят по два или три раза в день. Мяур!» «Хватит мяукать, сука!» Как всегда, не выдержала Джоран, которая, как я заметил, вообще крайне нетерпимо относилась к чему-то выделяющемуся из обыденного, но при этом могла пропустить мимо глаз и ушей нечто схожее. Избирательное какое-то нетерпение. Одно известно точно. Миукающих пятидесятилетних кошек рыжая не любит. Все новички, преты и герои проходят сквозь ограничитель и дозатор, ответил я, останавливаясь и опускаясь на корточки. Сидим пару минут. Не двигаемся. Бормотать можно, но не шептать и не орать. Скват опустился скрипнули отвинчиваемые крышки бутылок послышалось тихое бульканье гоблины утоляли жажду дозатор это входной тамбур хван показал что несмотря на внешнюю безразличность не только слышал каждое наше слово но и обдумывал услышанное верно кивнул я он же ограничитель я все равно не въезжаю призналась сексора и робко-робко пискнула. «Мяу!» Джоран потянулась за ножом, но наткнулась на мой взгляд и с тяжелым вздохом смирилась. «В тамбур влезет пятьдесят рыл», напомнил я. «Если очень сильно потеснится пусть шестьдесят, и вряд ли система разрешит встать друг другу на головы. Опять же, если и разрешит...» пересчитает, сколько туда рыл набилось и какой у кого статус. То есть при каждом впуске героев и претов в зомби система точно знает, сколько рыл вошло, какого они класса и даже чем вооружены. То есть система может дозировать количество входящих героев. Тамбур – наш дозатор. Это так очевидно, что сразу бросается в глаза. «С чего ты так решил?» Не выдержал Тарлос. «Обычный шлюз. Стальной. Две двери. Это простейшая техника безопасности». «И это тоже», — согласился я. «Но вот размеры тамбура меня не устраивают». «Чем?» «Малы они», — буркнул я. «Как твой член, сука?» — добавил Рек, ткнув разговарившегося Тарлоса носком ботинка. «Не ори, блевотный!» У меня вполне стандартные размеры и объемы. Партнерш все вполне устраивала. Вот именно, так все мелкохерные и говорят, цыкнул презрительно орк. Слово в слово и обязательно вполне. Так что не так с тамбуром, командир? Все с ним так, хотя изначально он точно планировался не для входа героев а для чего на берегу огромная платформа сейчас желая говорят что платформу пристроили позднее возможно но как ни крути без нужды никто на воде жилые отсеки строить не станет на хрена проще за оградой еще десяток бараков возвести но платформу поставили на воде значит так было надо А что такое платформа, тянущаяся от берега до относительно глубокого места? Отвечу сам. Это пирс. Причал для тяжелых кораблей, что могут доставить сюда груз. От платформы к стене зомбилэнда идет широкая и толстая бетонная полоса, что сейчас превратилась в улицу Жильную. Она же центральная. А земли здесь песчаные и вязкие. Заметили, как пружинит под ногами? когда ходишь между бараками». «Транспорт!» – ожил Клоп Побайм, оторвавшись от чистки меча. «Колесный тяжелый транспорт. Прямиком с подошедшего корабля в зомби-ленд». «По прямой линии!» – кивнул я. «Шлюз, которым мы входим, изначально не для двуногих, а для транспорта». Но что-то изменилось, и сейчас система использует его для заброски в зомби-ленд десанта желающих стать героями добросов. Хотя наверняка сюда ведут и другие двери. Просто мы про них не знаем. Уверен, что хотя бы одна дверь должна вести внутрь из обсервера. Этого требует логика. Ведь изначально это наверняка было что-то вроде наблюдательного удобного пункта. А дозатор? Это ярко освещенная коробочка для букашек, где все мы как под микроскопом. Войти сюда в сумраке нельзя, не прокрасся. Поэтому система всегда знает, сколько и какого рода упыри сюда входят. Знает всю боевую статистику, сколько было успешных вылазок, сколько провальных, насколько удачлив, или вернее умел, лидер того или иного сквада у скольких из вошедших есть дистанционное оружие, кто и на каком уровне умеет пользоваться рубящим и секущим оружием. Думаете, этого мало? Это невероятно полезный спрессованный пласт-инфы, которую система тут же использует для противоположного дозатора. «Я въехала!» – кивнула рыжая умница. «Точно! Вот почему их так мало!» «Ага!» – кивнул я. «И вот почему зомби подваливают порциями, по порции на скват!» «Точно!» «Стоп!» «Не сходится немного!» «А где тогда наша порция?» «А мы в первый раз, и поэтому система решила сделать наш секс помягче», усмехнулся я. «Логично!» кивнула Джоран. «Логично!» «А мне тупому поясните!» рыкнул орк. Я глянул на безумную лису, и та, тяжело вздохнув и закатив глаза, все же пояснила. «Удивительно совпадает. Не находишь?» «Что, сука, совпадает? Температура твоих сосков и свежего зомбячьего дерьма?» «Пошел ты!» «Сама пошла!» «Эй!» «Плюс-минус совпадает количество вылезших нам навстречу зомби с количеством вошедших героев». Минус наш склад. Но мы зашли в первый раз, и мудрый командир гоблин предположил, что в первый раз потрахаться дают бесплатно. А в целом, против, скажем, десятка средних по силе претов, система выпускает навстречу десяток столь же средних зомбаков. Но плюс-минус два-три бойца с той или иной стороны, и это добавит элемент неожиданности. Куда пойдет чаша весов? «Куда склониться?» «И раз так, значит, где-то там...» Джоран махнула в глубины зомбиленда. «Находится что-то вроде еще одного шлюза, ворот или некой иной формы зомбидозатора». «Учитывая нашу подготовку, это дает нам неплохие шансы», — добавил я. «Сегодня мы так легко справились по простой причине. Мы вошли с зелеными сквадами». Они почти такие же новички, как и мы. Поэтому и вышедшие навстречу зомби не слишком впечатлили. А тот гигант с базукой между ног. «Да у него просто отгнили, там все распухло!» пробухтел Рек. «А что гигант?» — глянул я на Тарлоса. «Просто мясная глыба. Сильный, но медленный. Это не боец, а мясо. Система не могла не знать этого». «Статистика, бойцы, статистика! Как она есть у системы по нам, так она есть и по зомбакам!» «Дозатор, мяур! А ограничитель тогда что?» «Деньги!» Первая ответила рыжая и вопросительно глянула на меня. «Верно?» «Верно!» — подтвердил я. «Полные неудачники или случайные добросы сюда не войдут. Сумма в сто крон не каждому под силу. Да и жадность задавит. Даже двадцать крон немалые деньги. Жалко. Подобные суммы готовы потратить только те, кто фанатично жаждет стать героем. Не забывайте, что не выполнив задание бесплатно, выйти нельзя. Тоже ограничитель. Думаю, он сделан, чтобы для зомби не было так обидно. Представьте, они бедолаги бежали, одышку зарабатывали, ягодицы напрягали. Прибегают, а тут пусто, и смех насмешливый из-за стены. Хм. опустила ушастую голову сексора. Я никогда о таком не думала. А может, это просто случайность? Цены в городе, дополнил я, с чего такие цены? Здесь все в несколько раз дороже. Все сделано для того, чтобы ограничить постоянное пребывание в городе только теми, кто реально готов тратить бабло только на покупку того, что приведет к цели – еда, питье, уколы, аптечки, снаряжение, вооружение. И чтобы поменьше оставалось денег на побочку – алкоголь, наркота и секс. Опять же отсев тех, кто не готов к подобным жертвам. «И снова это ничего не доказывает», – возразил Тарлос. «Без обид, командир». Все может быть. Но поэтому мы все еще здесь, а не пошли на выход. Это главная причина, не считая моего любопытства». «Какая?» Снова ожил призм. «Боевая статистика. Если система на самом деле ведет боевую статистику, а она это делает, то каждый сеанс по логике должен завершаться выходом сквада из зомбилэнда или же его гибелью. Предположим, мы вышли». И вот тут система оценит, сколько рыл вошло и сколько вышло, выполнили ли задания, скольких зомби уничтожили. Посчитает, подобьет итоги, закроет сеанс. Говоря проще, система выдаст нам оценку. «И что?» «А то, что когда мы войдем сюда в следующий раз, нас будут ждать зомби посерьезней», с крайней задумчивостью произнесла Джоран, и глянула на меня как-то по-иному. «Да кто ты такой, гоблин?» «Я умна, очень умна». «Как скромно!» «В жопу скромность!» «Одобряю!» «И с логикой у меня все в порядке, и глаза на месте. Но пока ты не разжевал, я не увидела, не заметила, не сопоставила. «Кто ты такой?» «Гоблин я голодный», — проворчал я. И для чего этой системе надо? Вся эта каша мутная. Каша мутна для нас. А для системы все четко и ясно. Для чего? Да хрен его знает. Развел я руками. Просто помним название этих мест. Зомбиленд? Уголек? Я покачал головой и произнес нарочито зловещим тоном. Земли эксперимента. Поднявшись, размял занывшую поясницу, что так давно не напоминала о себе. «Топаем дальше! Где этот сраный бункер? Мы вроде как уже во второй зоне!» На этот раз мне ответил не кто-то из бойцов, а одинокий высокий буковый пень, росший шагах в трех от мясной кладовки и шагах в пяти от места, где мы устроили привал. «Сраный бункер прямо по курсу, гобли ноги «А ты прямо умный, я тебе скажу, сукин сын. И наверняка подлый, хитрый. И из тех, кто вроде как жопу тебе аж до глант пролизывает, а на самом деле внутренние органы так оценивает. Да?» «Как сегодняшний чудесный день в раю, сурвер Джон Доус?» — спросил я у пня. «А ты никак знал, что в пне камера и микрофон?» Морда у тебя больно спокойная. И не подпрыгнул, как твой скват от неожиданности. И умные слова аккурат в нужном месте говорил. Так ты кто такой, гоблиноди? И ведь вроде пень как пень, провода не торчат, микрофон не выпирает, камера не бликует. Как ты мог узнать? Как там твоя резиновая жена? А где бук упал? И чё так мало платишь? И как именно вы обманули систему, раз она законопатила вас в землю под ногами легиона зомби? И не оказался ли ты прямо сейчас в удивительно херовом положении, Сурвер Доус? В положении, где ты очень нуждаешься в срочной помощи умелого и хваткого сквада? А? После непродолжительного молчания Пень с нескрываемой грустью произнёс кем вы прямо шагов десять и пошли мы на десятом шагу остановившись среди кустов я с укоризной произнес нехорошо знакомство началось с обмана да шаги просто у тебя мелковаты!» дребезжаще рассмеялось старое дерево с дуплом прямо еще столько же ты же не можешь не видеть да вижу ответил я и сделал еще несколько шагов вперед. Следом за мной напролом через кусты проламывался сквад Грязные, мокрые, недовольные. Когда прущий последним Тарлос запнулся и выругался, я знал, что сейчас раздастся очередная, ничем, сука, не мотивированная и не подкрепленная жалоба. И не ошибся. «Порвал сапог!» Негромко, но зло пожаловался красавчик. «Почему? Потому что споткнулся. Почему споткнулся? Потому что устал. Почему устал? Да потому что уже три задания выполнил, а все равно дела никак не кончаются». «Вот!» Я круто повернулся, сделал пару резких шагов в обратном направлении и уткнул кулак в грудь опешившего Тарлоса. «Вот!» «Что вот?» Осторожно осведомился мак, косясь на мой кулак и нервно сглатывая. «Ты устал!» Издевательски протянул я. «Да?» «Три задания подряд!» «И что с того, уж ушлепок?» «Какая разница, сколько заданий тебе засчитала система?» «Ты же, сука, разумный, взрослый мужик с накачанными, могучими сиськами!» «Ты же можешь глянуть на часы!» и прикинуть, сколько времени мы провели в зомби зомбиленде. Час с небольшим? Два? Ну, ну, около того. Чуть больше двух часов. Из чего же ты тогда устал? Ты всего 120 минут здесь. Из этих 120 минут не менее получаса ты стоял и ныл. Еще около часа помогал чистить канаву, грузить не слишком тяжелые куски тел, ну и раз шесть прогулялся с носилками. И все. Это все, что ты сделал за сегодняшний день. Не было выматывающих тренировок, не было погонь, ты не получил тяжелых ранений. Так почему же ты, сука, устал? Почему ты, падла, спотыкаешься от усталости? Да нет, нет, ну, все ведь так делают. Все выполняют одно задание и возвращаются в город. Усталые и довольные отдыхают день или два. Чинятся, тренируются, снаряжаются. Ну? Усталый герой имеет право вернуться в город, смыть трудовой пот, от пуза пожрать, чуток выпить и затем трахнуть самую смачную красотку борделя. Кивнул я и, убрав кулак, отвернулся. Но ты не герой. И трудился чуть больше часа. Еще раз повторишь про усталость, которую ты просто придумал. «И я тебя удавлю!» «Да я чё-то прямо взбодрился как-то!» Зябко передёрнул плечами Тарлос. «Резко так! Ух! Прямо прёт энергия! Может, я заблуждался?» «Заблуждалась твоя мать, когда передумала и не прибила тебя сразу при родах недоумок!» Мило улыбнулась Джоран. «Хватит скулить!» «Да понял я! Понял!» Вернувшись на позицию, снял экстрел с плеча и махнул рукой. Рек и Хван выдвинулись вперед, чуть разошлись. Джоран встала слева. Азиат после короткой паузы занял позицию справа от меня. Еще двое позади и одна надежда, что за нами не крадутся зомби. Эти и слона озомбяченного не заметят. Миновав следующие 10 метров, мы остановились рядом со следующими невысокими шипастыми кустами и воззрелись на абсолютно круглую бетонную полянку с покрашенными детскими горками, лесенками, качелями. В паре мест бетон расчерчен детскими вроде бы каракулями. Кое-где клетки детских классиков, еще в одном месте отлично начерчена та странная игра, где игроки вроде бы шайбы пихают по клеткам, толкая их издалека длинными швабрами. В центре полянки лежит дерево, причем ему тут тупо неоткуда было взяться. Даже расти оно раньше на краю поляны все равно не смогло бы очутиться в центре обширной детской площадки и уж точно не смогло бы заклиниться обоими концами под вмурованными горкой и лесенкой. Кто-то принес сюда поваленное дерево, уложил определенным образом, Вклинил концы бревна. Но это ладно. А вот с чего зомби прыгает по классикам на одной ножке? Склонив голову, по классикам медленно прыгала молодая безрукая девица с побуревшей и покрытой наростами кожей. Склонив голову, она вроде как что-то бормотала и прыгала, прыгала, прыгала с одной цифры на другую, сбивалась, возвращалась, долго скользя взглядом по клеткам, выбирала, откуда начать, для чего-то подпинывало гремящий череп. Я кивнул реку. Несколькими огромными прыжками, оказавшись рядом с попрыгуньей, орк с размаху опустил заранее занесенный пожарный топор на башку зомби, успев посочувствовать. «Не расстраивайся!» Шмяк, шмяк и еще раз «Шмяк!» Отрубив сплющенную голову, орк вернулся. А я с интересом спросил у пространства, «А какого хера?» «Замуровали!» С горечью отозвался мне выдвинувшийся из бетона стальной столбик. «Сука-бруха! Чтоб ей ее сова в жопе гнездо свела!» «Угу!» — кивнул я. «И давно сидишь, Сурвер?» «Поможете?» «Готовь персики и подробную горестную повесть», — ответил я. Рек, «Хван, вытащите бревно и не шумите. Остальным, кто веселой горке, политой кровью?» «Не расслабляться. Хозяин дома шизанутого». «Что это за бред? Горки? Лесенки?» «Классики!» — подхватил столбик. «Ну как? Маскировка тайного объекта. Типа детская площадка. А на самом деле...» защищенное укрытие для долгосрочного одиночного пребывания и все такое. Крякнув, я уселся на качели, положил их стрел на колени и качнулся, глядя на возню орка и гниды. Качели. А что? Не соврали. Прямо зомби-ленд. Кровь, дерьмо и аттракционы. С треском бревно подалось и, хрустнув еще разок, откатилось в сторону. Из столбика донесся протяжный, облегченный стон-вздох. — Ты когда жену трахаешь, микрофон вырубай, — посоветовал я. — Может, тебя от зависти к твоей бурной сексуальной жизни замуровали? — Дерьмовая политика! Дерьмовая жизнь! Сука-бруха! Сучьи герои жаполизы! Взорвался столбик яростным старческим стаккату. «Стакката! Что еще, сука, за стакката? Что за слова лезут мне в голову, хотя я давно не принимаю мем вас и лишь поглаживаю кармашек штанов с заветным пакетиком?» Столбик тем временем продолжал изливать душу. «Дерьмовые переговоры! Дерьмовая зависть! Дерьмово стертая память! Стирали бы уж так, чтобы, сука, вообще ничего не помнить!» а нет, вот все стерли, а чувство злобы осталось. Как так-то? Ненавижу старую суку-бруху. Она люто ненавидит меня и строит козни. Но оба не знаем почему. Где персики, старче? А то зомби скоро наползут. И что с заданием? Да-да, выход разблокирован. «Подтверждаю, признаю, одобряю, сука!» Задание выполнено. «И не побоялись же вы против крутых героев пойти? Самые отмороженные, что ли? Вас же в порошок сотрут!» «Кто?» – занервничал Тарлос, шагнув к столбику. «Чё за дерьмовая подстава, а? Кому мы путь перешли?» «Заткнись!» – велел я. Перепуганный красавчик меня не услышал. «Дерьмо какое! Я на такое не подписывался! Получается, мы тебя тут освободили, а в угольке нас за это на раскаленный член насадят?» «Уйми фантазию!» – рявкнул Рек, нанося короткий удар кулачищем точно в левое ухо. «Это больно. Это очень больно!» Это острая, пронзающая игла, мечущаяся в черепе, звон везде и повсюду, желание оторвать себе уши и... Выгнувшись и снова согнувшись, обхватив голову, Тарлос затанцевал, смешно кружась между горок и лесенок. Дотанцевав до бревна, он запнулся, упал, ударившись башкой о лесенку, и облегченно затих. Насчет зомби не бойтесь, нет вокруг никого, в моей зоне точно нет. Хотя безрукую зря пришибли, я к ней уже привык. И жрачки у ней где-то неподалеку хватало. Уйдет, бывает, на часок, но всегда возвращается и снова прыгает, кровь с губа плечо вытирая. И дульсинея моя привыкла к ней. Вылазь. — напомнил я. — И персики тащи. Заодно поведаешь о тех, кому мы вдруг дорогу перешли. — Так я собираюсь! — Можешь не торопить, у меня таймер тикает. Если не успею вручить условленную награду, мне жопа. Система наложит санкции суровые. — А что ты матерью ее не называешь? Здесь это модно. — Пошла она в жопу! Фыркнув, я убрался с качелей. Мое место заняла улыбающаяся израненной Харри сексора и залез повыше на изогнутую больной с рущей собачкой горку, где я уселся на ступеньках, не забывая крутить башкой по сторонам. Мало ли что сказал влюбленный в резиновую дульсинею старпер. «Баланс проверил?» «Секунду». Пощелкав меню, Убедился, что на счет упала целая крона. Баланс – сорок восемь. «Все!» Пояс смертника защелкнул, карабин прикрепил. «Выхожу!» «А не боишься, что мы тебя грохнем?» С интересом спросил я. «Ведь мы отмороженные!» «А у меня выбора ноль, ноги «Жратвы и лекарств не осталось!» «Воды полно, но на одной воде...» «Поэтому из награды только персики?» «Или ананасы. Выбор я все же дал. Хотя у меня осталось всего десять банок. И все фруктовые. Дерьмо! Ведь как назло ананасы и персики ненавижу. А вишню я абрикосы давно сожрал». «А почему консервов побольше в награду не пихнул?» Четыре банки звучат лучше, чем две. Шесть банок еще лучше. Побоялся. Признался чем-то там звякающий сурвер. Чего? И сейчас боюсь. Чего? Поднимусь, вручу торжественно жидкую во всех смыслах награду. Спущусь, радостно ладошки потирая. А вы опять бревно навалите и заклините. «Чем я тогда буду расплачиваться?» «Дерьмо! Ушли мои ребятушки в Кронтаун грёбаный!» «Ушли! И вот результат! Воспряла падла бруха!» «Ребятушки? Ты не как про сквад геройский!» «А про кого ж ещё? Про них?» «Годы со мной работали, основное ядро у них не менялось!» Но все им мечталось в сучьи земли завета проникнуть. Сделали мне последнюю доставку и ушли. И вот чем все для меня закончилось. Так мне бояться? «Бревна?» «Не», — лениво ответил я. «Слушай, ты ведь в лифте выедешь?» «А что?» «У тебя там подзарядить пушку никак? Нигде дырки энергодающие нету?» Это легко и с радостью. Так правда, что ли, не слышали о объявленном игноре старого сурвера Джона Доуса? И что, мол, если кто задание от него примет, то быть их жопом порванным. Бойкот такой, а проще говоря, подыхать меня оставили. Слышать не слышал. Слышала, подняла лапу кошка сексора. Мяур. Говорили что-то герои в ресторанчике на платформе. Бойкот Джона Доуса. проклятье старой болотной ведьмы Брухи. Смерть жопам тех, кто рискнет помочь. Оно! Возопил в ярости столбик. Оно самое! Но ведь задания системы обязательные, заметил я. Если твое задание уйдет скваду, те обязаны выполнить. Хрен! «Шли в отказ!» Ломали цепочку успешных заданий, себя прогресса лишали, но все равно шли в отказ. А потом, когда я сожрал всю награду, и она стала ниже номинальной, мое задание в основной лист попадать перестало. «И большая награда раньше была!» Жадно щелкнул жвалами призм. «А? А? Сколько?» «Двадцать банок!» пятнадцать двенадцать мне же что же что то жрать надо было двадцать банок сладких персиков проскрежетал богомол и рубанулся звоном горку двадцать уймите его выласьзь уже рыкнул я на столбик ясно же что давно уже собрался но тянешь до последнего «Не тронем мы тебя, старый сурвер Джон Доуз. Но если ты еще чуть посидишь там, вытрахивая мне мозг своими старперскими слезливыми жалобами, я просто уведу отсюда скват. И расхлебывайся дальше сам!» Секунда, другая и тихий голос. «Выхожу!» Хрустнула и разошлась корка грязи, покрывавшая центр площадки. Центр пятна начал стремительно подниматься. Из площадки вырастал стальной блестящий цилиндр. Наконец-то мы увидим одного из легендарных сурверов зомбиленда, о которых все вокруг говорят с торжественным придыханием и похрюкиванием.